Глава 31. Седмицу спустя. Вивьен в бело-голубом платье в клетку, красиво обрисовывавшем открытые плечики, с юбкой в пол, с уже длинными волосами, собранными в высокий пучок, домашнее и уютное, сидела на широком подоконнике большого окна, касаясь виском оконной рамы и смотрела на улицу со второго этажа. Там было людно и суетно, спешащие по тротуарам люди, едущие экипажи, И всадники верхом своим движением приносили ей умиротворение. Она накрылась пологом невидимости и спокойно наблюдала за улицей, не боясь быть узнанной случайным прохожим. На коленях у нее лежала раскрытая примерно на середине толстая книга в красном темно-бордовом переплете с золотым тиснением. За окном накрапывал мелкий дождик и оседал на окне прозрачными точками. Улица, на которой стоял дом, была не слишком широкая, почти в самом сердце Урсулана с уютными магазинчиками на первых этажах зданий. В доме напротив была булочная кофейня, и Вив наблюдала, как одинокие прохожие и парочки забегали туда и выходили с симпатичными розовыми и сиреневыми пакетиками и круглыми картонными коробками. Вивьен была равнодушна к сладостям, но эти пакетики и коробочки в чужих руках ей очень нравились. Они разукрашивали мир в нежные цвета, и на улице от них становилось светлее и радостнее. Вивьен и Лео находились в доме Верена Грана, старого друга ее отца, у которого они остановились после приезда в Урсулан. Здесь они ждали известий от лорда Сурима и открытия портала, чтобы Вивьен могла вернуться домой. Лео бесшумно вошел в комнату и подошел к Вив, облокотившись на стену около окна, где она сидела, и тоже стал смотреть в окно. «Вив, ну что ты опять куксишься? Вон дождик из-за тебя снова пошел». Пытался пошутить мальчишка. Все же хорошо закончилось. Черный мак убит, мы целы, ты скоро будешь дома. Ну уже Вив, ты прав. Опуская ноги на пол с подоконника, откладывая книгу в сторону. У нас же все хорошо и скоро домой, и будет все просто замечательно. И Вив легонько щелкнула его по носу, от чего Лео тихо засмеялся и потёр нос ладонью, глядя на Вив. Вот вы где. Верен Гранн вошел в комнату быстрым энергичным шагом, улыбаясь. «Хорошие новости, дорогие мои. Вивьен, я наконец-то связался с твоим отцом. Завтра он будет дома, и мы откроем портал». Верен довольно потер руки, весело глядя на Вив и Лео. «Отлично!» – оживилась Вив. «И да, господин Ошес, церемонно обращаясь уже именно к Лео», – прищурился мужчина. «Лорд Сурим просил передать вам свое приглашение в гости». Он будет рад видеть вас в своей резиденции Сурим в Валории». Лео даже подпрыгнул от неожиданной радости, но тут же посерьезнел, напустив на себя важный вид и с достоинством произнес. «Спасибо, господин Гран. Прошу, передайте лорду Суриму, что я с благодарностью принимаю его приглашение». Едва он договорил, как Вив звонко рассмеялась. «Что не так?» — прищурился Лео. «Ты же сама меня учила важности хороших манер». Верен, какие новости в империи? Есть что-нибудь интересное?» — улыбнулась Вивьен. «Особых новостей нет», — развел руками Верен. Подошел к креслу, стоящему у окна. Удобно в нем устроился и тут же, понизив тон и слегка поддавшись вперед, добавил. «Но...» — ходят проверенные слухи, что лорд Моро вернулся из секретной экспедиции и...» Гран загадочно замолчал. «И...» — не выдержал долгой паузы волчонок. «И это была очень успешная экспедиция», — заговорщицки подмигнув, добавил мужчина. «Говорят, целью была очень важная миссия — найти и обезвредить черного мага». «И что, нашли и обезвредили?» — серьезно уточнил Вивьен. «Да, нашли и обезвредили, уничтожили, в пух и прах разнесли», — восторженно ответил Верен. «Имперская канцелярия стоит по этому поводу на ушах уже несколько дней. Такая победа! Теперь император щедро одарит лорда за такую победу!» Виф и Лео переглянулись. «А он сам жив и здоров?» «Ну, лорд Маро. Лео вопросительно выгнал бровь. «Да!» «Но справиться в одиночку с черным магом задача непростая. Не каждому даже сильному магу по силам». Лео при этих словах веренно пристально посмотрел на Вив. Но та уже отвернулась и равнодушно разглядывала капли на стекле. Конечно, ему изрядно досталось, поэтому лекари погрузили его в магический сон, в котором он сейчас и пребывает. Но его здоровью ничто не угрожает. Императорский двор с нетерпением ждет его появления. Герой! Сейчас все разговоры только о нем. Вив слегка закашлялась. «Какой молодец!» Устало выдохнула она, посмотрела на Верина и снова отвернулась. А потом пошла, села на подоконник и взяла в руки книгу. «Ну, не буду вам мешать. Отдыхайте, отдыхайте», вставая с кресла и направляясь к двери, сказал Верин. «Ужин, как обычно, в семь». «Верин», — окликнула уходящего мужчину Вив, и он обернулся уже почти в дверях на ее голос. «Мне не здоровится сегодня. Я бы предпочла на ужин стакан молока с медом» если можно. «Хорошо, хорошо, распоряжусь. Вивьен, ты бледная. Ложись сегодня спать пораньше». Скользнув по ее лицу взглядом, Верин вышел из комнаты. Дождавшись, когда шаги Верина стихнут в коридоре, Вив повернулась к Лео. «Ну вот, видишь, здоровью героя ничего не угрожает», иронично сказала Вив, переводя взгляд с Лео на окно. «А ты переживал. С такими, как Сандер, ничего плохого никогда не случается». Да ладно тебе, Вив, не злись. Садясь рядом с Вив на подоконник, рассмеялся Лео. Он не такой плохой, как тебе кажется. Одна яичница с беконом чего стоила. Я такое первый раз в жизни попробовал. И это было, восторженно продолжал маленький оборотень, лучшее лето в моей жизни. У меня последние три седмицы были такими насыщенными, больше, чем вся предыдущая жизнь в клане. Столько приключений, кому не расскажи. Ведь никто не поверит. Только о некоторых моментах лучше никому не рассказывать. Это я и сам понимаю. Кстати, ты не знаешь, почему твой отец решил вдруг пригласить меня в гости? Мне очень приятно, но так неожиданно, Вивьен снова улыбнулась. Отец всегда был непредсказуем, и она никогда не считала это недостатком. Когда ж мод и интриган провели в мире людей достаточно времени, Они многое узнали и многому научились. «Папа, а разве им было чему учиться у людей? Разве они не все знали и так?» «Не все. Скажу по секрету. Одно время ходили слухи. Вольтер наклонился к ушку дочери и перешел на шепот, что даже Верховный Небесный не все знает». Малышка удивленно округлила глаза. «А разве такое возможно?» Тоже шепотом спросила Вив. Вальтер тихо прищурился, глядя на дочь, улыбнулся и кивнул. Разве не Верховный Небесный придумал все и всех? Он самый. А как же тогда он может что-то не знать? Может так ему не скучно жить? Это, знаешь ли, не особо весело, когда ты все знаешь наперед. Конец первой книги. Июнь 2021, февраль 2022.